Глава 16 Габбер Суп. Весною нагрянула на нас новая беда — сыпной тиф. Первым заболел Костя Витковский. Врача в колонии не было. Екатерина Григорьевна, побывавшая когда-то в медицинском институте, врачевала в тех необходимых случаях, когда и без врача обойтись невозможно, и врача приглашать неловко. Ее специальностью уже в колонии сделались чесотка и скорая помощь при порезах, ожогах, ушибах, а зимой, благодаря несовершенству нашей обуви, у нас много было ребят с отмороженными ногами. Вот, кажется, и все болезни, которыми снисходительно болели колонисты. Они не отличались склонностью возиться с врачами и лекарствами. Я всегда относился к колонистам с глубоким уважением. Именно за их медицинскую непритязательность. И сам многому у них в этой области научился. У нас делалось совершенно привычным. Не считаться больным при температуре в 38 градусов. И соответствующей выдержкой мы один перед другим щеголяли. Впрочем, это было почти необходимым просто потому, что врачи к нам очень неохотно ездили. Вот почему, когда заболел Костя, и у него оказалась температура под 40, мы отметили это как новость в колонистском быту. Кости уложили в постель и старались оказать ему всяческое внимание. По вечерам у его постели собирались приятели, а так как к нему многие относились хорошо, то его вечером окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю общества и не смущать ребят, мы тоже у кровати больного проводили вечерние часы. Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно сообщила мне о своем беспокойстве, очень похоже на сыпной тиф. Я запретил ребятам подходить к его постели, но изолировать Костю как-нибудь по-настоящему было все равно невозможно. Приходилось и заниматься в той же комнате, и собираться вечером. Еще через день, когда Витковскому стало очень плохо, мы завернули его в ватное одеяло, которым он укрывался, усадили в фаэтон, и я повез его в город. В приемной больнице ходят, лежат и стонут человек сорок. Врача долго нет. Видно, что тут давно сбились с ног, и что помещение больного в больницу ничего особенно хорошего ему не сулит. Наконец приходит врач, лениво подымает рубашку нашего Витковского, старчески кряхтит и лениво говорит записывающему фельдшеру «Сыпной! В больничный городок!» За городом в поле от войны осталось десятка два деревянных бараков. Я долго брожу между сестрами, больными, санитарами, выносящими закрытые простынями носилки. Говорят, что больного должен принять дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, и никто не хочет его найти. Я, наконец, теряю терпение и набрасываюсь на ближайшую сестру, употребляя слова безобразия, «бесчеловечно», «возмутительно», «мой гнев приносит пользу». Костью раздевают и куда-то ведут. Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли с такой же температурой Задоров, Осадчий и Белухин. Задорова, впрочем, я застал еще на ногах в тот самый момент, когда он отвечал на уговоры Екатерины Григорьевны лечь постель. «И какая же вы женщина странная!» «Ну, чего я лягу? Я вот сейчас пойду в кузницу». Там меня Сафрон моментально вылечит. Как вас Сафрон вылечит? Что вы говорите глупости? А вот тем самым, что и себя лечит, самогон, перец, соль, алинофат и немного колесной мази заливается задоров по обыкновению выразительно и открыто смотрите антон семменович до да чего вы их распустили обращается ко мне екатерина григорьевна он будет лечиться у Сафрона. ступайте укладывайтесь от задорова несло страшным жаром и было видно что он еле держится на ногах я взял его за локоть и молча направил в спальню в спальне уже лежали в кроватях осадчий и белухин осадчий страдал и был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, что такие боевые парни всегда очень трудно переносят болезнь. Зато Билухин, по обыкновению был в радужном настроении. Не было в колонии человека веселее и радостнее Белухина. Он происходил из столбового рабочего рода в Нижнем Тагиле. Во время голода отправился за хлебом, В Москве был задержан при какой-то облаве и помещен в детский дом, откуда убежал и освоился на улице. Снова был задержан и снова убежал. Как человек предприимчивый, он старался не красть, а больше спекулировал, но сам потом рассказывал о своих спекуляциях с добродушным хохотом, так как они были всегда смелы, своеобразны и неудачны. Наконец Белухин убедился, что он для спекуляции не годится, и решил ехать на Украину. Белухин когда-то учился в школе, знал обо всем понемножку. Парень был разбитной и бывалый, но на удивление и дико неграмотный. Бывают такие ребята, как будто всю грамоту изучил, и дроби знает, и о процентах имеет понятие. Но все это у него удивительно коряво и даже смешно получается. Белухин и говорил на таком же корявом языке, тем не менее умным и с огоньком. Лежа в тифу, он был неистащимо болтлив, и, как всегда, его остроумие удваивалось случайно комическим сочетанием слов. Тиф — это медицинская интеллигентность. Так почему она прицепилась к рабочему от природы вот... Когда социализм уродится, тогда эту бациллу и на порог не пустим. А если, скажем, ей приспичит по делу, паек получить или что, потому что и ей же по справедливости жить нужно, так обратись к моему секретарю-писателю, а секретарем приклепаем кольку Вершнева, потому он с книжкой, как собака с блохой, не разлучается». Колька интеллигентность совершит и ему, что блоха, что бацилла, соответствует по демократическому равносилию. — Я буду секретарем а ты что будешь делать при социализме? — спрашивает Колька Вершнев, заикаясь. — Колька сидит в ногах у Белухина и по обыкновению с книжкой, по обыкновению в и в изодранной рубашке. А я буду законы писать. Так вот тебя одеть, чтобы у тебя приспособленность к человечеству была, а не как к босику, потому что это возмущает даже Тоську Соловьеву. Какой же ты читатель, если ты на обезьяну похож? Да и то не у всякого обезьянщика такая обезьяна черная выступает. Правда ж, Тоська? Хлопцы хохотали над Вершневым. Вершнев не сердился и любовно посматривал на Белухина серыми добрыми глазами. Они были большими друзьями, пришли в колонию вместе и рядом работали в кузнице. Только Белухин уже стоял у наковальни, а Колька предпочитал дуть мехом, чтобы иметь одну свободную руку для книжки. Тоська Соловьев, чаще называвшийся Антоном Семеновичем, были мы с ним двойные тезки, имел отроду только 10 лет. Он был найден Белухиным в нашем лесу, умирающим от голода и уже в беспамятстве. На Украину он выехал из Самарской губернии вместе с родителями, в дороге потерял мать, а что потом было, и не помнит. У Тоськи хорошенькое, ясное детское лицо, и оно всегда обращено к Белухину. Тоська, видимо, прожил свою маленькую жизнь без особенно сильных впечатлений, и его навсегда поразил и приковал к себе этот веселый и уверенный зубаскал Белухин, который органически не мог бояться жизни и всему на свете знал цену. Тоська стоит в головах у Белухина, и его глазенки горят любовью и восхищением. Он звенит взрывным дискантным смехом ребенка. «Черная обезьяна! Вот Тоська у меня будет молодец!» — вытаскивает его Белухин из-за кровати. Тоська в смущении склоняется на белухинский живот, покрытый ватным одеялом. «Слушай, Тоська, ты книжки не так читай, как Колька, а то, видишь, он всякую сознательность заморочил себе». — Не он книжки читает, а книжки его читают, — сказал Задоров в соседней кровати. Я сижу рядом, за партией в шахматы с Карабановым, и думаю. Они, кажется, и забыли, что у них тиф. — Кто-нибудь там, позовите Екатерину Григорьевну. Екатерина Григорьевна приходит в образе гневного ангела. Что это за нежности? Почему здесь Тоська вертится? Вы соображаете что-нибудь? Это ни на что не похоже. Тоська испуганно срывается с кровати и отступает. Карабанов цепляется за его руку, приседает и в паническом ужасе дурашливо отшатывается в угол. И я боюсь. Задоров хрипит. Тоська, так ты же и Антона Семеновича? Возьми за руку. Что ж ты его бросил? Екатерина Григорьевна беспомощно оглядывается среди радостной толпы. Совершенно так, как у зулусов. Зулусы — это которые без штанов ходят, а для продовольствия употребляют знакомых, — говорит важно Белухин. Подойдет это к барышке? Позвольте вас сопроводить. Та, конечно, рада. Ах, зачем же? Я сама проводюся. Нет, как же можно? Разве можно, чтобы самой? Ну, до переулка доведет и слопает, и даже без горчицы. Из дальнего угла раздается заливчатый дискон Тоськи. И Екатерина Григорьевна улыбается. Там барышень едят, а здесь малых детей пускает к Тифозному. Все равно. Вершнев находит момент отомстить Белухину. — Зулусы не едят никаких барышень. И, конечно, культурнее тебя. Заразишь Тоську? — А вы, Вершнев, почему сидите на этой кровати? — замечает его Екатерина Григорьевна. — Немедленно уходить отсюда. Вершнев смущенно начинает собирать свои книжки, разбросанные на кровати Белухина. Задоров вступается. Он не барышня, его Белухин не будет шамать. Тоська уже стоит рядом с Екатериной Григорьевной и говорит, как будто задумчиво. Матвей не будет есть черную обезьяну. Вершнев под одной рукой уносит целую кучу книг. А под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыгает ногами, хохочет. Вся эта группа сваливается на кровать Вершнего в самом дальнем углу. На утро глубокий воз, изготовленный по проекту Калины Ивановича и немного похожий на гроб, наполнен до отказа. Завернутые в одеяло сидят на дне подводы наши тифозные. На края гроба положена доска, и на ней возвышаемся мы с Братченко. На душе у меня скверно, потому что предчувствую повторение той же канители, которая встретила Витковского. И нет у меня никакой уверенности, что ребята едут именно лечиться. Осадчий лежит на дне и судорожно стягивает одеяло на плечах. Из одеяла выглядывает черно-серая вата, У моих ног я вижу ботинок осадчего, корявый и истерзанный. Белухин надел одеяло на голову, построил из него трубку и говорит. Народы эти подумают, что попы едут. Зачем такую массу попов везут? Задоров улыбается в ответ, и по этой улыбке видно, как ему плохо. В больничном городке прежняя обстановка. Я нахожу сестру, которая работает в палате, где лежит Костя. Она с трудом затормаживает стремительный бег по коридору. Витковский? Кажется, в этой палате. В каком он состоянии? Еще ничего неизвестно. Антон за ее спиной дергает кнутом по воздуху. Вот еще неизвестно. Как же это неизвестно? Это с вами, мальчик? Брезгливо смотрит сестра на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к штанам которого прицепились соломинки. «Мы из колонии имени Горького, начинаю я осторожно. Здесь наш воспитанник, Витковский. А сейчас я привез еще троих, кажется, тоже с Тифом. Так вы обратитесь в приемную? Да в приемной толпа. А кроме того, я хотел бы, чтобы ребята были вместе». «Мы не можем всяким капризом потакать!» И двинулась вперед. Но Антон у нее на дороге. «Как же это? Вы же можете поговорить с человеком?» «Идите в приемную, товарищ! Нечего здесь разговаривать!» Сестра рассердилась на Антона. Рассердился на Антона и я. «Убирайся отсюда, не мешай!» Антон никуда, впрочем, не убирается. Он удивленно смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем же раздраженным тоном. «Дайте себе труд выслушать два слова. Мне нужно, чтобы ребята выздоровели обязательно. За каждого выздоровевшего я уплачиваю два пуда пшеничной муки. Но я бы желал иметь дело с одним человеком. Витковский у вас». Устройте так, чтобы и остальные ребята были у вас. Сестра обалдевает, вероятно, от оскорбления. Как это? Пшеничной муки? Что это? Взятка? Я не понимаю. Это не взятка. Это премия, понимаете? Если вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взятка. Мы просим некоторого излишнего внимания к нашим больным. Некоторые, может быть добавочной работы. Дело, видите ли, в том, что они плохо питались, и у них нет, понимаете, родственников. Я без пшеничной муки возьму их к себе, если вы хотите. Сколько их? Сейчас я привез троих, но, вероятно, еще привезу. Ну, идемте». «Я и Антон идем за сестрой. Антон хитро щурит глаза». И кивает на сестру но видимо и он поражен таким оборотом дела он покорно принимает мое нежелание отвечать его гримаса сестра нас проводит в какую-то комнату в дальнем углу больницы антон привел наших больных у всех конечно тиф дежурный фельдшер несколько удивленно рассматривает наши ватные одеяло но сестра убедительным голосом говорит ему Это из колонии имени Горького. Отправьте их в мою палату. А разве у вас есть места? Это мы устроим. Двое сегодня выписываются, а третью кровать найдемте поставить. Белухин весело с нами прощается. Привозите еще, теплее будет. Его желания мы исполнили через день. Привезли Голоса и Шнайдера, а через неделю еще троих. На этом, к счастью, и кончилось. Несколько раз Антон заезжал в больницу и узнавал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не удалось ничего поделать с колонистами. Мы уже собирались кое за кем ехать в город, как вдруг, в звенящий весенний полдень, из лесу вышла тень, завернутая в ватное одеяло. Тень прямо вошла в кузницу и запищала. Ну, Хлебные токари, как вы тут живете? А ты все читаешь. Смотри, вон у тебя мозговая нитка из уха лезет. Ребята пришли в восторг. Белухин, хоть и худой, и почерневший, был по-прежнему весел и ничего не боялся в жизни. Екатерина Григорьевна накинулась на него. Зачем пришел пешком? Почему не подождал, пока приедут? Видите ли, Екатерина Григорьевна, я бы и подождал, но очень уж по шамовке соскучился. Как подумаю, там же наши житный хлеб едят, и кондер едят, и кашу едят по полной миске. Так понимаете, такая тоска у меня по всей психологии распространяется. Не могу я наблюдать, как они этот... Габер суп Что за габерсуп? Да это знаете, гоголь такой суп изобразил. Так мне страшно понравилось. И в больнице этот габерсуп полюбили употреблять. а я, как увижу его, так такая смешливость в моем организме не могу себя никак приспособить, Хо и все. Аж сестра уже ругаться начала. А мне после того еще охотнее. Смеюсь и смеюсь. Как вспомню, гадбер суп. А есть никак не могу. Только за ложку умираю со смеху Так я и ушел от них. У вас что, обедали? Каша, небось, сегодня. Екатерина Григорьевна достала где-то молока, «Нельзя же больному сразу кашу!» Белухин радостно поблагодарил. «Вот спасибо! Уважили умирающего!» Но молоко все же вылил в кашу. Екатерина Григорьевна махнула на него рукой. Скоро возвратились и остальные. «Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки».